А в конечном счете вышло, вроде как он хотел. Он был против того, чтобы мы здесь селились. Теперь, наверное, счастлив, что все отсюда убрались. А этот, как его, Паркхилл, Сэм Паркхилл, что с ним стало? Открыл сосисочную. Похоже на него. А через неделю война, и он вернулся на землю. Хетеои вдруг сел на камень, схватившись за сердце. Простите, переволновался. После стольких лет и вдруг встреч с вами отдохну немного. Он чувствовал, как колотится сердце. Проверил пульс. Скверно. У нас есть врач, сказал Уэлдер. — Не обижайтесь, Хетевой. Я знаю, вы сами врач, но все-таки посоветуемся с нашим. Позвали доктора. Сейчас пройдет, твердил Хетевой. Это все ожидание, волнение.